Человек назвал его старой блатной кличкой. Значит, это были или менты, или блатные. «Моя фамилия Козлов». «Да ты не дергайся, мы не менты. тебя от друзей привет». «За Ксевенку спасибо». «Что дальше?» «Что то с ним разговариваешь?» Зло выдавил один из стоящих у дверей. «Что мы перед каждым блатным будем кланяться?»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 был генеральным директором совместного предприятия «Антик». На Венском вокзале «Норд» его ждал компаньон доктор Вальтер Штиммель, маленький юркий господин, одетый по последней моде. Рядом с ним стояла красивая молодая женщина, переводчица Эдита. «С приездом», — сказал Штиммель, — «как ваш вояж, Сергей?» И Третьякова стало не по себе. «Он...»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 Не так он представлял себе первую встречу с Европой, совсем не так. Он думал, что это будет праздник. Сергей волновался, пересекая границу, и когда поезд остановился на первой станции, и он увидел надписи на фронтоне здания железнодорожников в чужой форме, ему захотелось кричать от радости.